с вечного её спутника образцы пород. Ныне лунные камешки после изучения выставлены в Соединённых Штатах Америки в музее Смитсонианского института для всеобщего обозрения. Буржуазные журналисты и бизнесмены называют их самыми дорогими камешками на земле. Они обошлись американцам в 25 миллиардов долларов. Прошло немного времени, и в сентябре 1970 года Советские учёные обогатились своими образцами лунных пород. Их доставила первая в мире автоматическая станция Луна-16, побывавшая на Луне, взявшая в море избылие с помощью электробура грунт и вернувшаяся с этим грузом на Землю. Эта победа советской космонавтики была оценена как величайшее достижение всего человечества. Трудно переоценить значение этого эксперимента приведу лишь несколько откликов, оценок, данных в разных странах по поводу полета Луна-16. В Соединенных Штатах Америки, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джордж Лоу, оценил полет автоматической станции Луна-16 как выдающееся достижение науки и техники. По мнению многих специалистов, как заявил Джордж Лоу, Полёты непилотируемых кораблей к Луне и другим планетам являются наиболее рациональным методом исследования Солнечной системы. В Англии научный обозреватель агентства пресс Associated Press Асшайтен Браун заявил, что русские вновь сделали важный шаг в исследовании космоса, который позволяет им вырваться на несколько лет вперёд. Они продемонстрировали, в частности, что вполне можно собирать образцы лунных пород со значительно меньшими затратами, чем того требует отправка космических кораблей с экипажами. Рационально, дешевле, безопасно для человека, неограниченность во времени, перспективность для полётов на другие планеты. Вот далеко не полный перечень достоинств автоматических космических станций, о которых идёт разговор в научных кругах после полёта Луны 16. Мировые печати ещё продолжались публикации по поводу этой победы, как появилось новое сообщение о том, что на Луне совершает путешествие советский аппарат Лунах год-1. 17 ноября 1970 года в 6 часов 47 минут по московскому времени автоматическая станция Луна-17 совершила мягкую посадку на поверхность Луны в районе Море дождей. Впервые в истории космонавтики на Луну был доставлен автоматический самоходный аппарат который по специальному трапу сошёл на лунную поверхность и стал передвигаться с помощью восьмиколёсного шасси. Луноход 1 выполнил большую программу исследований в заданном районе, передал на землю большое количество ценной информации. Учёные получили возможность управлять луноходом, задавать ему программу в ходе эксперименты. Трудно переоценить значение этого свершения. Новое русское слово луноход, так же как и спутник, прочно вошло в лексикон всех языков земли. Иностранные комментаторы высоко оценили значение экспериментов, осуществлённых луноходом 1. Американская газета Вашингтон Пост писала, что новый эксперимент представляет собой не только научный, но и политический триумф Советского Союза. В высокую оценку луноходу 1 дала английская газета Financial Times СССР явно продемонстрировал, что с помощью непилотируемых автоматических аппаратов можно достигнуть того же, что и с помощью высадки людей. Весь мир воздал должное гению советских учёных, инженеров, рабочих торжеству дела социализма. Добрые дела творят наши автоматы в космосе. В летающей лаборатории в космосе в наши дни выполняют огромные все возрастающие объёмы исследований в околоземном космосе и на межпланетных далёких трассах. Они обследуют Луну и другие планеты Солнечной системы, несут свою научную, исследовательскую и трудовую вахту, оказывая неоценимую помощь связистам, метеорологам, астрономам, геодезистам, морякам, лётчикам, труженикам сельского хозяйства, рыбакам. Искусственные спутники Земли в течение уже многих лет передают на Землю ценнейшую информацию о различных явлениях и процессах в магнитосфере и в верхних слоях атмосферы Земли. Они обнаружили пояса радиации, помогли расшифровать их природу и познать радиационную погоду в околоземном космосе.